Глава 32. Как только Зак выронил оружие и рухнул на землю, фотографы и телеоператоры полезли вперёд. Кто на корточках, кто согнувшись в три погибели, боясь выпрямиться в ожидании новых выстрелов, но продолжая держать аппаратуру над головами, все помнили о пульцире. Охрана сюда пододалась назад, взявшись за руки, пытаясь хотя бы сдерживать коридор для проезда скорой, которые появились спустя долгие 2 минуты. Одна скорая забирала Линча, а вторая Зака. Я протиснулась ко второй и сидела с Заком, пока работали медики. Он не был опытным стрелком, а может рука дрогнула, да и прицел взял слишком высокий. Так что смерти его не было мгновенной. Зак хотел говорить. Я шикнула, чтобы молчал, но парамедик сказал, что с черепно-мозговой травмой так будет лучше удерживать его в сознании. И "Я достал его", проговорил Зак, сделав неимоверные усилия. "Да, дружище, ты сделал это". Я глянула на крой на его рубашке, брызги от выстрела в линче смешались с кровью из раны на его голове, а ещё на рубашке оставались складки от упаковки. Он надел новую рубашку, чтобы убить линче. Зак провёл языком внутри рта, смачивая его, чтобы выдавить: "Жизни не будет". Я решила, что Зак имеет в виду приговор линче, но он, возможно, имел в виду себя, что его собственная жизнь больше не имела никакого смысла. Я взяла его руку в свою, погладила. «Зак, милый, поговори со мной, а?» Он начал было поднимать глаза, но не смог и опустил их. Он поморщился от внезапной боли. «Готов?» — спросил он. «Я точно не знала. Да, Зак, он умер». На этот раз ворочать языком ему было заметно труднее, но он смог произнести «Ра...» «Радо, очень радо». Кивнула я. очередной раз солгав, поскольку я теперь никогда не узнаю, кто убил Джессику. Зак! Зак! Не уходи, Зак! Зак умер. Я откинулась назад, чтобы не мешать парамедикам делать свою работу, но понимала их усилия напрасны. Если Зак принимал решение, ничто не могло заставить его передумать. Я заметила торчащий у него из нагрудного кармана кусочек пластика и вытянула фотографию Джессики. Поплевав на неё, я потёрла свою рубашку, стишая кровь, затем поехала в больницу и помогла с оформлением бумаг, подсказала, как связаться с его ближайшим родственником, живущим отдельно сыном, который, как мне представлялось, позаботится о теле отца и о теле Джессики тоже.